Возрастом свойственной юности гипертрофия собственной уникальности у большинства людей проходит. Но отнюдь не путем ослабления индивидуального начала напротив. Чем старше и развитее человек, тем больше находит он различий между собой и усредненным сверстником. Просто само содержание этой индивидуальности становится богаче и сложнее, так что его уже невозможно свести к относительно небольшому выбору характеристик. Типичная потребность юношеского возраста – жажда найти себя, стать самим собой. Найти себя – значит найти свое место в жизни, выбрать из громадного множества возможностей и форм деятельности те, которые максимально соответствовали бы твоим склонностям, твоей индивидуальности. Задавая вопрос «Кто я такой?», Человек также имеет в виду не просто описание своих индивидуальных свойств или общественного положения. Он спрашивает, кем я мог и должен стать, каковы мои возможности и перспективы, что я сделал и еще могу сделать. Развитое самосознание обязательно включает в себя мировоззрение. Самоопределение есть определение себя в мире, а мировоззрение обязательно преломляется через самосознание, поскольку оно выражает мое отношение к миру. Разумеется, юноша осуществляет свое самоопределение не один. Ему активно помогают в этом родители и школы, и комсомол. Тем не менее, процесс этот очень сложен. Социалистический строй обеспечивает личности поистине небывалый диапазон возможностей. Но чем шире выбор, тем труднее его сделать. Только практически. В ходе самой деятельности выясняется, насколько подходит она тому или иному человеку. А все формы деятельности испробовать невозможно. У человека могут быть задатки многих способностей и дарований. Например, Вагнер обладал одновременно музыкальным и литературным талантами. Пушкин и Шевченко были к тому же незурядными художниками. Композитор Бородин был крупным химиком. Как же выбирать? Даже многие великие люди не сразу находили себя. К тому же самоопределение есть одновременные и самоограничение. Школьник в профессиональном отношении еще никто. Чистая потенция. Он может быть и следственным, и врачом, и космонавтом. Выбрав же специальность, человек получает определенную сферу деятельности, в которой предметно реализуются его силы и способности. Но это и отказ от многих других видов деятельности. И сделать этот ответственный и самоограничивающий выбор отнюдь не непросто. Наиболее общей философской формой этих раздумий является вопрос о смысле жизни. Юноша ищет формулу, которая позволила бы ему разом осмыслить и собственное существование, и перспективы развития общества. Где же взять такую формулу? Марксистско-ленинская философия и этика оценивают жизнь и деятельность индивида с точки зрения общественных интересов. Социальная ценность человека зависит от того, насколько его деятельность – способствует прогрессу всего общества. А поскольку человек – существо общественное, то и личное его счастье тоже зависит от этой деятельности. Чем больше человек дает людям, тем богаче он сам как личность. Но из этого общего принципа нельзя логически вывести норму индивидуального поведения. В какой бы общей форме не ставился вопрос о смысле жизни, Юноша ищет ответа не только на вопрос об объективном, общественном значении своей деятельности, но и о ее субъективном, личностном смысле. Каково мое место в общей борьбе? В какой именно деятельности в наибольшей степени раскроются мои индивидуальные способности? Причем вопрос заключается не только и даже не столько в том, кем быть в рамках существующего разделения труда, выбор профессии. Но и каким быть моральное самоопределение. Первоначально эти вопросы появляются в юношеском сознании очень общей, не нерасчлененной форме. Собственное единичное «я» сопоставляется при этом с безграничным миром, а правила поведения признаются обоснованными только в том случае,